Глава пятая. Сегодня все складывалось удачно. И на работе Ольга так руководит, что Лере можно было и вовсе не приходить. И Глебу она смс сбросила, не побоялась. И даже ее место возле подъезда ничья машина еще не успела занять. Лера припарковала машину и легко вбежала в подъезд. Сейчас она некоторое время приведет одна, у Вадика еще факультатив по математике, приведет себя в порядок. А потом, потом они с Вадькой понесутся по магазинам и накупят всякой вкуснятины. Или нет, сегодня она из дома выходить не будет. Вдруг Глеб все правильно поймет, приедет, а ее не окажется дома. Да и холодильник полный, чего зря по магазинам шастать. Она вошла в квартиру и насторожилась. Вадькины ботинки стояли посреди прихожей. Она уже привыкла к тому, что парень никогда не убирает обувь на полку, и ругать его уже не было сил. Но сейчас сына и вовсе не должно было быть дома. «Вадик, ты дома?» – крикнула она, скидывая сапоги. «Да», – послышался из гостиной не слишком радостный голос сына. «А почему ты дома?» Вошла она и обомлела. На диване восседал ее бывший муженек, положив свою руку на плечи Вадика. А тот сидел, сгорбившись, и держал в руках дневник. Даже в лучшие времена Николай, ее бывший, никогда не обнимал сына. «Привет, красавица!» — довольно улыбнулся бывший супруг. «Вадику не ругай, это я его забрал из школы». «Ты даже знаешь, в какой школе он учится?» — ухмыльнулась Лера. «Так у меня ключей нет. Тут хочешь, не хочешь, все узнаешь», — весело признался Николай. «Да и потом, чего же у меня, языка, что ли, нет?» — спросил у ребят во дворе. Они все и рассказали. «Ты забыла? Я же всегда отличался находчивостью». Сошел в школу, попросил вызвать Назарова Вадима Николаевича. А его там, оказывается, все знают. Он на доске почета висит. Ну и нашли. А как же? Вот смотрю дневник. Показывай, герой, как ты четверть закончил. Лера пошла на кухню. Бывший как-то быстро утратил интерес к дневнику сына и переместился следом за ней. Рассказывай, как ты? Зачем это? С удивлением посмотрела на него Лера и обратилась к сыну в комнату. Вадик, ты обедал? Мам, я в школе ел. Я попозже. Уже из детской отозвался сын. Вот, опять в школе, запыхтел заботливый папаша. А там наших детей чем только не кормят. «Не еда, а помои. А ты? Не заботишься о себе, так эти ребенки бы подумала». Лера уставилась на бывшего мужа. «Николай, я что-то не поняла. А ты чего пришел-то? Морали мне читать? С чего это ты ребенком заинтересовался?» «Ой, я тебя прошу», — поморщился бывший. «Не надо вот только такого тона». Как будто ты такая вся королева, такая вся начальница, а я только сбоку припёка. Я, между прочим, такой же родитель, как и ты. Имею равные права. И если ты со своими родительскими обязанностями не справляешься, то ими займусь я. Можно и в суд подать». «В суд?» От удивления Лера даже села. «А тебе что? Твоя нынешняя разрешит Вадика к себе взять? А почему, собственно, ко мне?» сбавил тон заботливый папаша. Сын может жить здесь, только его воспитанием будет заниматься его родная бабушка, а не какие-то там сумасшедшие няньки, которые еще и свой выводок здесь откармливают. Лера засмеялась. Удивительно, сколько раз приходил бывший к ней с такими вот нелепыми разговорами, а она всегда чувствовала себя какой-то виноватой, неуверенной, смущалась, не знала, куда деть глаза, чем занять руки, и даже где-то в глубине души надеялась, что он вернется. Может быть, так безропотно терпела и Марию Никитишну в своем доме? Все же хоть какая-то ниточка. И ведь было это совсем недавно, а теперь... Господи, и вот это она надеялась свернуть? Для какой же такой тайной цели? Как же хорошо, что в ее жизнь ворвался Каратов со всем своим семейством. Даже если у них с Глебом никогда ничего не будет, ее Вадик хотя бы увидит, каким должен быть мужчина. Я не понимаю твоего идиотского хихиканья. Заметно начал нервничать Назаров. Ты издеваешься, что ли? Да нет, ну что ты, замахала руками... «Лера, просто у меня э просто настроение хорошее». Вадик сидел в своей комнате и слышал, что мама с отцом говорит «совсем по-новому». Вот она уже и радуется, смеется. Соскучилась она по нему, что ли? А вдруг отец сейчас опять начнет пихать к ним в дом эту Марию Никитишну? И не придет больше Татьяна Николаевна? И не будет водить их с Анфиской в школу? И на конях Вадька... Ездить больше не будет, а будет глотать эту скользкую противную китайскую лапшу. Вадди крепко закрыл дверь, отошел к окну и стал набирать номер. Алло, Анфис, у меня тут... Да отец пришел, опять начнет свою мать к нам переселять. А что, мама, она улыбается. Да нет, но только... Ты же знаешь, она совсем не может им отказать. Боится она их, что ли? Нет, я не боюсь, но они меня не послушают. И мама тоже. Она потом будет плакать, а сама говорит, что нельзя бабушку на улицу гнать. А если она ее возьмет, тогда я из дома убегу. Ага. И чего? А точно получится? Ну, давай. Ага, все, потом позвоню». Вадик посмотрел на часы. Анфиска пообещала попросить дядю Глеба, чтобы он пришел и выгнал отца. Будь то бы дядя Глеб – это новый мамин жених. Если прокатило, было бы здорово. Только когда ж он приедет? Так это если если сейчас половина седьмого, еще где-то час. Ох, надо как-то вытерпеть. Только бы за этот час они ни о чем не успели договориться. Пойти отцу еще тетради показать, что ли? Лера, ты же понимаешь, вовсю таковал Назаров, уплетая блинчики, которые Лера разогрела для себя и сына. Я ж ради Вадьки, я ж на всё пойду и судиться буду, ты ж меня знаешь». — Да не нужен тебе Вадька, — горько вздохнула Лера, — вам хочется жить с молодой женой отдельно, а матушка мешает, и деть ее некуда. Своей же квартиры ты не заработал, вот и мечтается тебе, что она ко мне переберется. — Нет, тут ты не права. И все же, — ухватил еще один блин Назаров, — чем тебе помешала моя мать? «Нет, ты не ухмыляйся. Мне вот совсем она не мешает. Кариночке тоже. Но ведь дело даже не в этом. Мама столько сил, времени отдала воспитанию Вадика. А ее вдруг вот так взяли и выкинули. Это я про тебя. И ведь ладно бы старушка была не нужна, но ты же без нее как без рук. Я без нее прекрасно обхожусь. Что ты? Я не верю». Ты готова мне тут сейчас наплести, черти что, лишь бы мать не пускать обратно? Ты посмотри, я сегодня забрал Вадика из школы в шесть часов. Это он до шести был в школе, расходился Назаров. Это ж с ума сойти, это ж сойти с ума. А вот если бы... Вадик был в школе до двенадцати часов, потом его к себе забрала Татьяна Николаевна и в пять тридцать отвела на факультатив. «И если бы ты не влез, куда тебя не просят, я через полчаса зашла бы за ним в школу, и мы побежали бы по магазинам покупать всякую ненужную чепуху. А потом мы бы сидели с Вадикой дома, смотрели бы фильмы, хрустели бы орешками, и никто бы не ворчал над духом, что я балую пацана. Да-да, именно пацана. И никто бы не гнал Вадика глотать какие-то ненужные витамины. Зачем? И не заставлял бы его силой учиться играть на скрипке». «На кой черт она сдалась, если у мальчишки совсем нет ни слуха, ни желания? Так что мы вполне великолепно обходимся без посторонних». Назаров недовольно покачал головой. «Так, то есть, если я правильно понял, пацан играл на скрипке. А вы ее бросили? Да? Меня радует твоя осведомленность», — фыркнула Лера. «Ты настоящий отец. Только учти, скрипку мы бросили еще год назад, так что с нравоучениями ты чуток запоздал». «Не знал я, не знал!» С таким сожалением протянул отец, что, будь у него под рукой рюмка, он тут же залпом бы ее выпил с глубокого, непоправимого горя. «Пап!» — выбежал вдруг из своей комнаты Вадик, «а ты у меня еще тетради не смотрел!» «Да нафиг тетради!» «Ты вот мне скажи!» — загремел Назаров. «Ты вот скажи мне! Ты почему...» «Вадик, иди к себе!» — спокойно, но твердо проговорила Лера. «Мам, но он же не видел!» он много чего не видел. «Разве теперь все покажешь?» подмигнула ему Лера. «Иди к себе». «Да, я пойду. А ты потом опять согласишься взять к нам Марию тишно в отчаянии выкрикнул Вадим. «И опять все станет плохо». «Вадик, уже строже обратилась к нему Лера. Иди к себе. Мы никого брать не будем. Иди». Мальчишка с надеждой взглянул на мать, но все же послушался. «Позвольте». Не согласился уже Назаров. То есть отчего ж это не будем? То есть как старушка все силы положила, чтобы поднять этого балдуя? Тогда она была нужна? Когда она заботилась? Ну, милый мой. Спокойно отреагировала Лера. Если она воспитала такого безответственного сына, который не пожелал содержать своего ребенка, пришлось помогать ей. Ты же ни одного дня алиментов не платил. Ах, вот как! от чего то до глубину души обиделся Назаров. «Так это я, значит, вам еще и алименты должен был платить? Ты, значит, вся из себя такая бизнесменша, хреново, деньги лопатой гребешь, а я последние крохи отдавать должен был, да? Ну, нормально ты придумала!» «Это не я придумала, это закон такой есть, да? А нет такого закона случайно, чтобы старушку из дома выкидывать?» «Из родного?» — усмехнулась Лера. «У старушки великолепная квартира, хочу тебе напомнить. И в самом деле некрасиво ее оттуда выкидывать». «А ты все время стараешься родную мать вытолкать». «Правильно, потому что я о ней забочусь, как трепетный сын, потому что ей у вас лучше», — справедливо рассудил Назаров. «Она же у вас и накормлена, и одета, и обута. Вот именно». «Да». А у нас чего? У нас молодая семья, сами еле концы с концами сводим. И потом она никак с Каринкой не может найти общий язык, а с тобой у нее всегда нервы в порядке. Она же здесь такая же хозяйка, тем более что, ты же понимаешь, мы с тобой уже чужие люди. Но Вадьке-то она все равно останется родной бабушкой. Да она ему никогда родной не была, горько вздохнула Лера. Всегда его... И воспитывал это только тычками. Чужие люди куда ближе. Это кто ж тебе ближе сделался?» И тут раздался звонок в дверь. «Неужели Мария Никитична прибыла уже с вещами?» Лера испугалась. Ей вдруг стало одиноко и тоскливо. Она поняла, что выдержать совместную атаку назаровы и его матушки она будет не в силах. «И тогда что? Им с Вадькой опять мучения?» И все же она попробует, она будет отстаивать свой дом и сына. Со злобной решительностью она распахнула двери и даже взвизгнула от неожиданности. На пороге стоял Каратов. «Лерочка, ну что же ты так верещишь?» Шутливой ленностью проговорил он и звонко чмокнул Леру в голову. «Встречай давай, чего нас к чаю?» Лера засуетилась, засмущалась и затараторила «Глеб, у нас были блинчики, но их уже не осталось. Зато у нас есть окорок. Ты будешь бутерброд с окороком?» «Буду. А конфеты?» — склонил голову Каратов. «Конфет нет», — растерялась Лера. «Только булки». «Очень плохо», — вздохнул гость. «Тогда будем жевать мороженое. Я принес. Забирай. Там еще шоколад можно сверху потереть». «А Вадька где?» Вадька вынес из своей комнаты точно маленький вихрь. Он с разбегу бросился... Каратову на шею и только повторял, «Пришел, а я думал, что не получится, а ты пришел». А потом и вовсе уткнулся в каратовскую шею и не мог оторваться, но ну, потому что он, оказывается, еще совсем не мужчина, а мальчик, и слезы эти, прямо так неудобны из-за них, и ведь никак нельзя, чтобы их видел дядя Глеб. «Тихо, ты же меня свернешь!» «Бугай какой, а?» – хохотал Каратов, не пытаясь оторвать мальчишку от шеи. «Пойдем мороженое есть. Пусть мама сама окорок жует. Точно?» Прямо с Вадьки на руках он вошел на кухню и увидел того, из-за которого и прозвенел сегодня этот анфискин звонок. Назаров, сослышав весь этот радостный шум прихожей, уже принял достойную позу, развалился на стуле, пододвинул к себе остатки блинчиков и изобразил на лице презрительную гримасу «О, да у нас гости!» – поднял бровь Каратов. «Лера, ну знакомь!» «Да чего тут знакомить?» – не знала, куда отец Лера. «Это вот товарищ Назаров, отец Вадика. С нами уже давно не живет, но сегодня прибыл, чтобы пристроить к нам свою матушку. Ей потому, что у нас сытнее». «Прекрасно!» – усмехнулся Каратов. «А сам товарищ Назаров не может обеспечить родную мать? А ты, стала быть, мой заместитель?» Криво усмехнулся Назаров. «Иди-ка, Вадька, поиграй в компьютер». «Лера, положи ему мороженое». Отпустил с рук Вадика Глеб и повернулся к Назарову. «Что это у вас, батенька, лексикон, как у бухгалтершей пенсионерки?» «Заместитель». «Я, дорогой товарищ, не заместитель. Я директор и владелец частной клиники. Ну, это вам обо мне коротенько. Дальше Леру в обиду не дам. Где-нибудь там запишите». и еще мать свою возьмешь к себе а если будешь ее по родственникам расталкивать научу ее чтобы нам на тебя в суд подала на алименты ну блин повел шеи назаров и это туда же про алименты а ты знаешь сколько я зарабатываю чтобы с меня алименты драть нет беспечно ответил глеб и не интересно ну уж алименты с тебя сдерут Сколько бы ты ни зарабатывал. Будь спокоен. Да я знаешь. А ты... Чего ж ты такой владелец, а Лерку к себе не возьмешь? А эту квартиру тебе, да? Изумленно вытаращилась Лера. Не мне, матери. Благородно отказался Назаров. Пусть бы старушка дожила свой век спокойно. Каратов переглянулся с Лерой. Ну ты наглец, не выдержал Глеб. Слушай, топай отсюда. Времени уже много, тебя жена заждалась. Лер, он женат? «Да», — кивнула Лера, — «у него молодая, красивая жена». «Вот и к ней с миром», — посоветовал Каратов. «И еще. Это наш с тобой последний спокойный разговор. Дальше будет хуже «Чего? Думаешь, богатый, так все можно? Куда хуже-то?» «Все еще задирался Назаров». «Ты меня услышал», — заиграл жилваками Каратов, и Назаров поднялся. «Он трусом себя не считал. Он никогда не трусил». но иногда осторожничал. Как сейчас, например. Кто его знает, этого навороченного хахаля? Шепнет кому-нибудь, а потом проснешься на дне реки покойником. Мало, что ли, людей пропадает. Ладно, Назарова, поднялся бывший муж. Ухожу я, но только знай, эту квартиру я оставляю только из-за ребенка. Сын все же. А, усмехнулась Лера. А я, сдуру, подумала, что она мне принадлежит по закону. «Неважно!» – с достоинством ответил бывший, и величаво вышел в прихожую. И уже оттуда раздраженно крикнул. «Вадька, где мои ботинки?» «Да некогда, Вадьке!» – ответил за мальчика Каратов. «Играет он, сам найди!» Лера вышла провожать бывшего мужа. «Молодец!» – криво усмехнулся Назаров. «Не ожидал! Можешь, значит, кого-то еще охомутать! Только знай, я ж больше никогда не приду! Усекаешь?» Я только на этой надеюсь, искренне ответила Лера и с радостью захлопнула дверь. Потом посмотрела на себя в зеркало, пригладила волосы и за счастливой улыбкой впорхнула в кухню. Глеб, ну почему же ты ничего не ешь? Сейчас я чайник поставлю, уже все холодное. Давай я тебе большую кружку налью. Ты чай будешь или кофе? Чай буду, решил Каратов. Или нет? Давай возвращаться. Как это? залилась краска Лера. Будем пить кофе с мороженым. А? Ах, вот как извращаются, успокоилась Лера. А можно еще ягодками извратиться? У меня клубника из-за В кофе ягодки? Нет, мороженое. Это пойдет. А тогда в кофе что? Они сидели и болтали о всякой ерунде. И это была самая мудрая ерунда на свете. Самая нужная ерунда. А потом... Она рассказала ему про свои изменения на работе. И он не отмахнулся, а по-настоящему обрадовался. «Ну вот, а я хотел тебе директора сосватать, а ты сама». Вместе с ней радовался он. «Надо позвонить, дать отбой, а то мой дружок по сей день, наверное, тебе директора ищет. А я сама. А ты сама». Потом они говорили про детей, про школу, а потом он поднялся. «Ладно, Лера Батьковна, пойду я». «А то меня еще собственная дочь ждет. Надо доложить, где был, что делал и почему пришел поздно». «Надо», — согласилась Лера и вздохнула. В прихожую вышел Вадик. «А я уже все мороженое съел», — заявил он. «А вот и не все», — прищурился Глеб, «потому что я принес там целое полено. Но ты его завтра дожуешь, хорошо?» Мальчишка кивнул и крепко, как настоящий мужик, пожал руку Каратову. «Приходите». «Приду». И ушел. Лера стояла в прихожей, смотрела на дверь и улыбалась. «Мам, а он придет? Как думаешь?» «Отец?» «Дядя Глеб». «Придет?» «Не знаю. Придет. Он же обещал». Каратов шел домой и щурился на фонаре. «Вот надо же! Лера!» «Такая хорошая женщина! А ведь муженек-то хоть выбрось! И чего ж так с мужиками не везет умницам?» Ей бы хорошего мужа, и мальчишка бы счастлив был, и сама бы расцвела еще больше. Познакомить ее с кем, что ли? А кто у них не женатый? В клинике одна молодежь, а ей бы серьезного мужика. Среди друзей, одноклассников и вовсе никто на ум не идет. Кто там у них? Пашка Селиверстов. Он, говорят, пить начал, потому и с женой развелся. Еще вроде бы Ромка Грибцов. Но тут уж и вовсе ни в какие ворота. Влезет на шею, потом фиг спихнешь. Эх, мало хороших-то мужиков. Мало. Обижают женщин, почем зря. Вот такого бы, как Каратов». Возле самого дома Глеб остановился. Перед глазами стояла Ксения. Тоже, наверное, обиделась. Он достал телефон и быстро набрал СМС. «Извини, солнышко, убежал, потому что надо домой. Ты не обиделась?» и через минуту пришло сообщение «Я рада, что ты есть». Каратов вздохнул полной грудью и совсем уже весело вошел подъезд. Лера отправила Вадика спать, а сама убирала посуду на кухне. Кружку Каратова она никак не могла вымыть. Кружка пахла Глебом. Она обняла ее ладонями и прикоснулась губами к краю. Пиликнул телефон. Пришло сообщение. Интересно, обычно сообщений ей никто не посылал. Это писал Глеб. «Извини, солнышко, убежал, потому что надо домой». «Ты не обиделась?» Лера на минутку прикрыла глаза. «Господи, солнышко, обиделась ли она? На кого? На него? Она?» От счастья она даже немного захмелела. «Нет, ну в самом деле она не пила, ни глотка. А тут какое-то легкое головокружение, в висках звон, все куда-то плывет. Счастье-то какое! А чего ж она сидит?» Он же задал вопрос. и она быстро набрала «Я рада, что ты есть». И только потом спокойно налила себе в каратовскую кружку чаю и принялась пить, так, будто теперь она имеет право касаться его кружки губами. Она была счастлива. Даже с Назаровым у нее никогда такого не было. Да чего там, они с Николаем встретились уже не совсем молодыми. У него за плечами неудачная женитьба, у нее никого. Да выбора ли было? И года уже, все ее подружки выскочили замуж, у всех дети, некоторые умудрились развестись и выйти замуж по второму разу, а она все сидела со своей девичьей фамилией. Вот и согласилась сразу, как только Николай предложил расписаться. А так, чтобы голова кругом, такого у нее не было, да и у Николая наверняка тоже, поэтому и не сложилось у них, и винить некого. Утром на работу Лера пришла чуть позже обычного. То ли думала ночью долго, то ли устала от радостных переживаний, но проспала. И даже Вадик в школу опоздал. Пришлось перед учительницей извиняться. А на работе Лера решила не извиняться. Мало ли какие дела могут быть у владелицы бизнеса. лера привет! Даже не заметила ее опоздание Ольга. Я тут наконец-то Кукушкина уволила. Ты ничего?» «Давно пора», — согласилась Лера и хитро взглянула на подругу. «А чего это ты так осерчала?» «Да совсем обнаглел», — возмущенно вытрачилась Ольга. «Работать, значит, совсем не хочет, зато целый день мотается по офису. Кофе распивает, да еще и намекает на прибавку к жалованию. Ты видала?» «Я? Я столько времени этим любовалась!» — тряхнула головой Лера. «Только вот ты раньше этого понимать не хотела». Ольга вдруг пригляделась к начальнице: "Лера, а чего ты ты такая вся какая-то непонятная? У тебя случилось что?" Лера пожала плечами: "Что у меня может случиться? Нормальная я". Но Ольгу было не так легко провести. Бывший что ли приходил? Назаров? "Ну да, приходил", фыркнула Лера. "Вчера заявился. И чего?" Согорелись глаза у подруги. «Да все как обычно», — отмахнулась Лера. «Говорил, как его маме хорошо с нами живется, и поэтому она должна жить только у нас». «Ну, гад, а ты чего?» «А я сказала, что нам гораздо лучше жить одним, и если ему так важно мамино благополучие, пусть он сам свалит из ее квартиры». Так прямо и сказала. «Ну, молодец! А он?» «Оль, ну чего он? Он нудил, конючил». И признавался в любви к сыну, поморщилась Лера. Так бы и повесил опять свекровь на нашу шею, если бы... И тут Лера замолчала. Ольга еще не знала всех тонкостей ее отношений с Глебом. Чего, если бы? Если бы не пришел твой новый? Поистине, Ольга в сердечных делах просто собаку съела. И, похоже, не одну. Да, судя по ее интуиции, она только псиной и питалась. Твой новый его выставил? Да, наседала подруга. Выставил. «Ой, Оль, мне еще почту разбирать. Как у нас с нашими летунами? Ира улетела? Ей надо было в Москву лететь». «Да улетела твоя Ира. И Олег улетел. Ты мне про своего нового расскажи. Ты ему вчера звонила? Мы же говорили. Звонила? Свидание назначила? Нет, с чистой совестью помотала головой Лера. Не назначала. Я все же думаю, что мужчина сам должен добиваться своей женщины». «Правильно», вздохнула Ольга. «Поэтому ты сидишь одна». как холода. Лера, мужчина — это такой дикий архар, которого нужно ловить и ни о чем не думать, а то удерет. А вот когда он будет у тебя в стойле стоять, тогда уже решай, какой он, чего он, нужен он тебе или нет. — Ну, сколько ж тебя учить-то можно? — Ладно, буду ловить, — согласилась Лера, лишь бы унять пыл подруги. Но та никак не унималась. — Нет, ты мне неладный. Ты вот сейчас же бери телефон и назначай свидание. А то знаю я тебя. Будешь у окошка ждать, когда ж тебя добиваться начнут. А его, может быть, уже какая-нибудь красотка утянула. Набирай его телефон. Оля, отстань, уже тверже заявила Лера. В своих делах я разберусь сама. И можешь не форсировать события. На твоего Михайлова я все равно не перекинусь. — Ага, не перекинешься, — надулась Ольга. — Это пока у тебя есть объект страсти, а потом, когда у него появится кто-нибудь другой. А если ты так себя будешь вести, у него обязательно появится. Вот тогда ты и вспомнишь, что есть еще на свете любящий тебя миллионер. — Успокойся, — усмехнулась Лера. — Я пока не настолько нуждаюсь в деньгах, чтобы засорять свою память всякими миллионерами. — Ну, вас богатых фиг поймешь. — Да уж, богаты Следующий день у Каратова начался с Аврала. Их замечательный Савушка слег с огромной температурой и на работе появиться просто не смог. Вероятно, он еще вчера хотел предупредить. Да только у Глеба не нашлось пары минут для парня. А вот теперь повисли все операции, которые должен был делать Савушка. Пришлось в срочном порядке нагрузить Сутулова, а другую половину взять на себя. А ведь еще и собственно запланированные операции никто не отменял. Глеб был весь напряжен, как струна. Даже поесть как следует было некогда. Правда, для Ксении нашел минутку. Набросал сообщение. «Солнышко, сегодня никак не получится встретиться. Работа. Соскучился. Потом наверстаем». И все же Ксения все равно приехала. — Федь, скажи Ксении, что никак не могу, запарился. — У меня к ней выйти просто времени нет, — попросил он друга. — Да не вопрос, — пожал плечом Сутулов. — Глеб, а завтра у нас как? Такая же напряженка будет? — Такая же. Сегодня вечером к Савушке заеду, но готовься к трудовому фронту. — Ох ты, грехи мои тяжкие! — по-стариковски проскрепил Сутулов и вышел. Домой Каратов приехал совсем усталый. Он еще заезжал к Савушке, узнал. что тут будет хворать еще как минимум неделю, и это не радовало. Даже Анфиска не прыгнула отцу на шею, а мать, едва завидев сына, сразу понеслась на кухню. «Глеб, у меня уже все готово, поешь иди». «Нет, мам, не хочу, я сейчас душ и спать». «Трудный день был», — тревожно смотрела на него Татьяна Николаевна. «Да, мам, и завтра будет такой же». Он уснул сразу же, и почти тут же прозвенел будильник. Целую неделю бригада врачей работала в усиленном режиме. С Ксенией не получалось встретиться никак. Правда, она приезжала, и он писал ей короткие нежные послания. Но даже выскочить к ней не получалось. И только в пятницу вышел Савушка. Его встречали как космонавта. «Савушка, ну, наконец-то! Ты окончательно выздоровел? Никуда не слиняешь?» Нет, ты скажи, на кой черт ты себе набираешь столько операций? Это же уму непостижимо. Не орите на него, он еще не окреп морально. Парню были так рады, что даже решили после работы устроить небольшой сабантуйчик по этому случаю. Глеб, сегодня о Ксении сказал, что ты свободен, по секрету сообщил Сутулов. Так что тащи ее с нами в ресторан. «Ты молодец! Я тобой где-то даже горжусь!» — хлопнул друга по плечу Каратов. «Притащу, если захочет». И тут же сел писать СМС, чтобы не нарушать заведенные традиции. «Солнышко, я сегодня свободен. Какие планы?» Чуть погодя пришел ответ. «Поедем в конную школу. Я хочу сама попробовать сесть на лошадь». «Я тебе помогу», — ответил Каратов и звякнул по внутреннему телефону Сутулову. «Федь, вы без меня собираетесь, мы с Ксенией не придем». «Да ты обалдел!» — ряпнул друг и бросил трубку. Через минуту он уже разорялся в кабинете Каратова. «Нет уж, ты будь добер, объясни мне, почему это ты меня лишаешь моего же собственного начальства на вечерних посиделках?» «Федь, ну будь же ты человеком!» — лениво отбрехивался Каратов. «Твоя рожа мне за эту неделю уже и так надоело хуже горькой редьки». Должен же я с любимой женщиной встретиться. Надоел я ему, хуже горькой Федьки. Ладно, встречайся, хрен с тобой. Но зато тогда ты мне должен будешь партию в бильярд, ясно? Как скажешь. Он едва дождался, когда закончится этот рабочий день. А когда увидел, как на стоянку заезжает знакомая машина, ринулся из кабинета, как мальчишка. Ксюша! Встретил он ее и, не обращая внимания на глазеющий из окон персонал, Поцеловал у всех на виду, прямо здесь, на стоянке. Я скучала, наклонила голову Ксения. Я тоже, кивнул Глеб. Все, теперь поедем, садись ко мне. Ты мне устроишь сюрприз? Блеснули интересом глаза красавицы. Все, как ты хотела. Боюсь даже представить. И она ловко прыгнула в машину Глеба. Сегодня Лера ушла с работы сразу после обеда. Вернее, сразу после того, как от Глеба ей пришла СМС. «Солнышко, я сегодня свободен. Какие планы?» Она едва удержалась, чтобы не запрыгать от счастья прямо у себя в кабинете. Однако взяла себя в руки. «Тут То только прыгни!» Сразу же прибежит Ольга и начнет диктовать, что и делать, что говорить, какой помадой накраситься. Надоело. Откуда Ольга может знать, что нравится ее Глебу? Она же не видела его глаз, его улыбки. не слышала его голоса, не чувствовала его запаха. Ой, как же давно сама Лера уже не видела Глеба. А вот сегодня? Как же это он написал? Какие планы? У нее только один план – быть рядом с ним. Но надо было быстро отвечать. Он же ждет. Сначала Лера хотела пригласить его к себе, но удобно ли? И что они будут делать? Потом решила позвать в ресторан. Но получилось опять неувязочка. Не с кем было оставить Вадика. И вдруг пришла чудесная мысль. Да, она позовет его в конную школу. Во-первых, можно будет и самой сесть на лошадь. Лера давно об этом мечтала. Во-вторых, можно будет показаться в новых джинсах. Она специально себе купила, чтобы вместе с Глебом выезжать за город. Так и не пришлось еще надеть. И, что самое важное, детей в школу возит Татьяна Николаевна. Она же потом ждет их и развозит по домам. Если Глеб приедет с Лерой, Мудрая женщина все поймет сразу и, возможно, заберет Вадика к себе. И вот тогда, тогда можно будет пойти и в ресторан, и просто зайти к Лере на чай. В конце концов, там уже инициатива перейдет Глебу. Как он скажет, так и будет. И она ответила, поедем в конную школу. Я хочу сама попробовать сесть на лошадь. И он обещал ей помочь. «Ольга, я по делам, меня сегодня не будет», соскочила Лера в кабинет подруги. «Ты уже не придешь сегодня?» «Нет, только в понедельник». «Лер, ты ему позвони все же!» Без надежды в голосе крикнула Ольга. «Обязательно!» Фыркнула Лера и легкой походкой стремилась к выходу. Дома Вадима не было. В такие дни после школы Татьяна Николаевна забирает мальчика к себе. Потом везет в конную школу и только потом привозит домой. Так что Лера сейчас спокойно могла заняться собой, и она занялась. Сначала мелькнула мысль сбегать в парикмахерскую, но она ее отогнала. В конце концов, у нее довольно хорошая современная стрижка, которая ей удивительно идет. А скакать на лошадях с укладкой Глеб со смеху умрет. Но вот наложить свежий макияж, подобрать кофточку – это сам Бог велел. И только когда макияж был наложен, прическа подправлена, а новая блузка уже обтягивала талию, она вдруг подумала, а где же они с Глебом встретятся? И когда? Они же не договорились. Так, спокойно, успокаивала себя Лера. Надо хорошо подумать. Когда? Да сразу же после его работы. Анфиса говорила, что он заканчивает работу в шесть. Значит, сразу после шести. Где? Он не сказал, что заедет, да он и не знает, где она работает, и про дом ничего не говорил. Значит, значит, она с ним встретится уже в конной школе. Это ему еще надо добраться. Короче, сейчас она все просчитает и приедет минута в минуту. Она не станет его томить и опаздывать. Зачем доставлять неприятности, пусть даже мелкие, любимому человеку? Она будет вовремя.